Глава 35. И то, что изображение со звуком транслировали сейчас, лариса Дмитриевне не понравилось. но ну вот ни капельки. Потому что никого из пяти здоровенных амбалов, выбравшихся из совершенно бандитского по виду черного джипа, она не знала. И знать не желала. Зачем ей иметь среди знакомых, необезображенных интеллектом качков, чьи могучие шеи в диаметре гораздо больше, чем бритые наголо головы. На заблудившихся туристов эти парни походили мало. Туристы не ведут себя столь нагло. Не обратив никакого внимания на прикрепленный возле калитки звонок, качки попытались пройти по двор. Но калитка оказалась закрыта. Она блокировалась автоматически, как только ролеты начинали движение. Прибывшие снова не стали заморачиваться вежливым общением со звонком, и один из них пару раз пнул калитку, рассчитывая, видимо, на привычную для низовки хрупкость сооружения. Вот только калитка тоже была причиной для бесконечных шуточек над папой Колей и его девизом «Мой дом, моя крепость». На своей старенькой дачке Ярцев воплотить в жизнь военные навыки не мог по одной простой причине. Средств на это не было. А когда они, средства, появились, Николай Павлович… Кстати, Олег с удовольствием помогал отцу. Любой мужчина в душе отчасти мальчишка всегда готовый поиграть в войнушку. Оттянулся по полной программе и обычные на первый взгляд ворота и калитка из дерева были укреплены стальными листами, причем сделано это было совершенно незаметно, пока не пнешь ногой. Размахавшись нижними конечностями детина взвыл и, сотрясая воздух унылым однообразием незатейливого мата, отпрыгнул от калитки, потирая ушибленную ногу. Незваные визитеры посовещались и, наконец, решились воспользоваться звонком. Настойчиво так, словно вымещали на несчастной кнопке свое раздражение. Николай Павлович нажал кнопку переговорного устройства. «Да, слушаю». «Ты не слушай», – прогудил один из приматов. «Ты дверь открывай, да девку нам верни». «Во-первых, попрошу не тыкать. Мы с вами на брудершафт не пили». «Чего?» «Того. А во-вторых, о какой девке вы говорите? Никого хотя бы отчасти соответствующего этому термину в моем доме нет». «Слышь, мужик, не борзей, понял? И умничать тут не надо» я этого не люблю». «Понимаю». «Ты чё, охренел в натуре? Дверь открыла девку вернул. Она из психушки сбежала. Совсем конченная. Хрень всякую несёт и сама себя уродует». «Да что вы говорите? Тогда вызванные нами полиция и врачи будут очень кстати. Девушке нужна хорошая клиника». «Она была в хорошей клинике. А насчёт полиции и врачей не гони пургу. Никого ты не вызывал». «Любопытная осведомлённость. Ну что же, сейчас вызову». «Я тебя вызову. По-хорошему говорю, отдай девку. Ты в детстве конфеты ел?» «Чего?» «Да, это я погорячился. У тебя, малыш, явно было трудное детство без конфеты мороженого. Поэтому ты и вырос таким болваном. Это само собой так вот в советское время были конфеты, назывались «Ну-ка, отними». Считай, что я тебя этой конфеткой угостил. Соси. «Ах ты, сука! Звони кому хочешь, они все равно не помогут». «Так ведь люди вокруг вы не боитесь?» «Кого?» Старых пердунов По своим норам попрятавшихся? Ребята, давайте через ограду. Ярцев отключил переговорное устройство и хмуро наблюдал, как непрошенные гости ловко преодолевают первое препятствие. — Надо было поверху ограды ток пустить, — проворчал он. — Но ничего. Учту на будущее. — Коленька, ну что ты сидишь? Надо же в полицию звонить, — охнула Лариса Дмитриевна. — Боюсь, не поможет. У этих отморозков явно свои люди среди местных урядников. А из Москвы сюда никого не пошлют. Но ведь Олежек скоро приедет. Вот именно. Что значит вот именно? Он ведь без оружия, а у этих, смотри, пистолеты. И действительно, у рассредоточившихся по двору визитеров в руках появились явно не зажигалки. Николай Павлович повернулся к жене и ласково погладил ее по щеке. Ларочка, так ведь Олег не один приедет. А с Мартином? И что, Мартину пули не берут? Мартин обычно с собой охрану берет которая тоже не рогатками вооружена. Все равно надо их предупредить. Вот это правильное решение. Ты звони, а я пока за нашими гостями послежу. И не бойся, в дом они попасть не смогут. Вон, смотри, тупо таращатся на роллеты. Что, кретина, не ждали? Судя по жестам и употребляемой лексике, нет, не ждали. Лариса Дмитриевна почти бегом вернулась в холл, мельком взглянула на Катю, спит, и схватила со стола телефон. Алло, сыночек? «Олежек, вы скоро?» «Через 10 минут будете?» «Ну, слава богу!» «Что это за шум?» «А это к нам гости пожаловали. В дверь стучат, раллеты ломают. Да, папа включил защиту. Олежка, я не знаю, кто они. Пять человек совершенно бандитского вида прикатили на джипе 10 минут назад. И требуют отдать им Катю. Говорят, что она из психушки сбежала и сама себя поранила. Но у нее не раны, а погрызы какие-то. Ужас!» «Что?» «Да, вооружены!» «Мы видели пистолеты. Не волнуйся, мы продержимся. А ведь мы с Варей смеялись над отцом, считали все это блажью. А вот видишь, блажь-то и пригодилась. Не знаю, чьи они. Они не представились. А мы не интересовались. Все, целую». Лариса Дмитриевна нажала кнопку отбоя и облегченно вздохнула. Помощь уже на подходе. Вернее, на подлете. Они, оказывается, на личном вертолете Пименова летят. «И с охраной». Мартин – человек предусмотрительный и хороший, несмотря на внешнюю холодность и закрытость. И Варя, кажется, в него влюблена. Она, конечно, старательно скрывает свои чувства, но разве от матери что ты утаишь? При мысли о дочери Лариса снова замутила от страха. Совершенно иррационального, ничем необоснованного, но выматывающего душу страха. Женщина торопливо набрала знакомый номер, теперь он уже был выключен. А может, просто разрядился? Моята нарастала, волоча за собой ощущение смертельной опасности. Хотя ощущение смертельной опасности, похоже, вызло что-то другое. Что-то такое неприятное. Может, воцарившаяся внезапно тишина? Грохот от ударов в стальные жалюзи прекратился. Но это ведь должно принести облегчение, а не напряжение. Запах. Женщина втянула носом в воздух. Так и есть, пахнет дымом. Они что, Дом подожгли? Из охранной комнаты выбежал Николай Павлович с огнетушителем в руках и направился на второй этаж. «Коля, что происходит?» «Выкурить нас решили, скоты. Сено натащили из сарая, обложили дом и подожгли. Там все в дыму. А ты куда?» «Попробую тушить с крыши». «Коля, они ведь вооружены, тебя подстрелят. Надеюсь, не решатся все же стрелять. На дым сейчас народ сбегаться начнет. Пожары в деревне боятся. Коленька, не надо, Олег и Мартин вот-вот будут. Они на вертолете летят». «Ты видишь, сколько дыма? Мы раньше задохнёмся. Давай лучше вместе перенесём Катю наверх и плотно заткнём все щели под дверью. Нам ведь совсем недолго, продержаться надо, а то пока ты тушить будешь, мы с ней задохнёмся тут». «Наверное, ты права». Ярцев спустился вниз и направился к дивану, на котором лежала девушка. Отложив в сторону огнетушитель, он подхватил Катю на руки, но едва не вырнил, закашлившись. На первом этаже уже всё было в дыму. Входная дверь снова затряслась от ударов, сопровождаемых матом и угрозами, суть которых сводилась к одному. В темпе вернули девку, если хотите жить. Лариса Дмитриевна принесла смоченное водой полотенце, обвязала свое лицо и лицо мужа. Третья накинула на Катю, и они вместе потащили девушку наверх. Вдвоем управились довольно быстро, тем более, что на втором этаже дыма пока было не так много, и дышалось гораздо легче. Уложив Катю на кровать в самой дальней от лестницы комнате, они заткнули покрывалом щель под дверью и, взявшись за руки, присели на край кровати. Теперь оставалось только ждать».